абсолютно убеждены в той истине, что раса мулатов стоит ниже белой расы, так же, как черная раса ниже расы мулатов. Разумеется, случается и исключение из этого правила, и прекрасный пример тому видим в авторе Жоржа. Однако исключения эти крайне редки и не могут опровергнуть печального опыта, подтверждаемого всякий день. Декабрь 1844-го. Жерарден, ссылаясь на малый успех крестьян, объявляет Бальзаку, что прекращает печатать его фельетон, заменяя его другим. Бальзак интересуется, какой же автор его сменит, и, узнав, что речь идет об Александре, замечает, «Но вы же не можете сравнить меня с этим негром». Совершенно очевидно, что Бальзак обвиняет здесь Александра вовсе не в том, что он приходит на живое место. В том же году Мерикорно пишет своей дерьмовой фабрике романов «Дом Александра Дюма и компании» «Внешность господина Дюма достаточно известна. Стать тамбур-мажора, членой Геркулеса в самом широком смысле – этого слова «вывороченные губы», африканский нос, курчавая голова, смуглое лицо. Происхождение его читается во всем облике его персоны, но еще более того проявляется оно в его характере. Соскребите с господина Дюма поверхностный слой, и вы обнаружите под ним дикаря. Он похожий на негра, и на маркиза одновременно. Но только маркиз остается лишь на внешней оболочке. Сотрите румяна, сорвите с него неряшливый его костюм, не придавайте значения отношению к нему регенства, не прислушивайтесь к языку улицы, попытайтесь проткнуть в какой-нибудь точке цивилизованную поверхность, и негр покажет вам свои зубы. Маркиз исполняет свою роль на публике, негр выдает себя в близких отношениях. Прекрасный пол восхищен блеском известного имени, покорен безумной расточительностью, привлечен обещаниями, таящимися в крепком мужском сложении. Но прекрасный пол, заметьте мы, не замедлит прибегнуть к помощи флакончика с эфиром, дабы нейтрализовать некий подозрительный запах, нахально примешивающийся к очарованию общения наедине. Это негр. Возвращаясь к своим пенатам, он кардинально меняется. Одежда стесняет его, и он троится в живописном неглиже нашего праца. Он лежит на полу, как Ньюфаундленд. Ест он печеную в золе картошку, не очищая от кожуры. Это негр. Комментарий Бальзака на этот памхлет отвратительно глупо, но это печальная правда. В 1845 году комедия Амадея Бурдона «Торговля белыми рабами» выводит на сцену некоего Алексиса Наоро который заставляет попотеть своих белых рабов. В 1854 году появится пародия на мушкетеров, дневник Александра под названием «Мушкетер. Дневник господ Дюмануар и компании». И можно продолжать дальше в том же духе. Пушкин, в 1837 году убитый на дуэли, Царским наемникам на царской службе гордо отстаивал свое африканское происхождение. Александр редко был на него похож. Его позиция по отношению к расовой проблеме по меньшей мере двусмысленна. Подобно генералу, он берет к себе на службу настоящих чернокожих, Алексиса, уроженца Гаваны и поле из Абиссинии. Того и другое он опишет Как и других своих французских слуг лентяями пьяницами.